Глава 18. Свиньи пребывали в полном замешательстве, которое не имело отношения к предстоящему рандеву с кораблем Леди Арек. О них уже взяла на себя заботу коса. Неизвестно откуда появились десятки шарообразных роботов. До этого я видел одновременно лишь нескольких. И теперь они убеждали беженцев, а иногда и вынуждали улечься на пол лицом вверх. Когда те, наконец, легли, участок пола под каждым прогнулся, будто сделанный из резины, образовав нечто вроде оболочки, но не смыкаясь полностью, так что пассажиры могли дышать и разговаривать. Однако во всех прочих отношениях они стали пленниками пола, не в силах освободиться или хотя бы пошевелить конечностями. Я сразу понял, что корабль готовится к резкому торможению. Но у беженцев создалось впечатление, что пол поглощает их как добычу. Некоторые, включая бараса, сохраняли видимость спокойствия, веря, что это делается ради их же защиты. Но у многих, видимо, вновь обострились воспоминания о мучениях в свинарнике. Те, кто упорно сопротивлялся, удерживали на месте роботы, буквально вдавливая в податливый пол, пока тот не обволакивал свинью со всех сторон. «Только не говори, что все это для нашей же пользы», – проворшал Борас. «Именно так», – ответил я, сердясный корабль. Он принял к сведению мое беспокойство, но не счел нужным сообщить мне об этом. «Приблизительно через час 20 минут закончится невесомость. Косе придется резко тормозить». Если бы вы и дальше болтались в воздухе, вряд ли многие из вас пережили бы этот процесс. А так не очень комфортабельно, зато надежно. Некоторые из нас едва пережили это в прошлый раз. Знаю, а сейчас будет еще хуже. Я окинул взглядом роящееся тряпье, среди которого суетились шарообразные роботы, усмиряя неуступчивых беженцев. Все будет в порядке, Борас. Скажи своим, что ничего страшного не происходит. Пол отпустит их, как только завершатся наши маневры. Барас насмешливо взглянул на меня. «Ты точно это знаешь?» «Нет, но, судя по всему, корабль хочет защитить своих обитателей, включая тебя. Было бы куда лучше, если бы их в этом заверил Пинки. Я подумал, стоит ли делиться с ним правдой, и решил, что она лишь поспособствует доверию, сколь бы тяжелой, не была новость. Снежинка скоро умрет, барас Волки атаковали цитадель Леди арак Те немногие, кто там остался, пустили в дело все свое оружие, чтобы задержать волков. В конечном счете, ничто им не поможет. Но эта отсрочка поможет нам». Борас переваривал услышанное. Меня не оставляли мысли о том, что объединяло его, Снежинку и Пинки. Хотя это никак меня не касалось, я чувствовал, что за этим кроется удивительная история совместно пережитых страданий и дружбы. Совершенно человеческой дружбы. И для этого им вовсе не обязательно быть людьми. через что им пришлось пройти, я просто не мог себе представить. Да, мне и не хотелось представлять. «Он сейчас с ней?» Говорят друг другу последние слова. Тихо ответил я. Леди Арек не хотела давать им связь, но мы ее убедили. Барас встретился со мной взглядом, и я увидел в его глазах понимание. «Есть вещи, которые слишком многое значат. После того, что Пинки пришлось пережить в свинарнике, мне кажется, это нечестно. Как и многое другое. Может это звучит чересчур цинично, но, вероятно, из всех жизненных философий это самое безопасное. Я скажу всем, что бояться не нужно». Борас с сомнением взглянул на царящий в воздухе хаос. Надеюсь, мне не придется об этом пожалеть. Спасибо. Прежде чем повернуться к другим, он задал мне последний вопрос. У нас ведь есть план. Если потеряна цитадель, то вряд ли во всем ржавом поясе найдется другое безопасное место. А ведь нам нужно где-то жить. Помедлив, он повторил уже жалобнее. Так у нас есть план? Будет, ответил я. Связь прекратилась. Средства слежения Леди Арек отключились по всему ржавому поясу. Йеллоустоун окутали гирлянды взрывов. Волки обрушились на самые крупные из уцелевших строений. В некоторых оставалось достаточно воздуха, чтобы вспыхнули пожары. Ничто не заставляло косу свернуть или заново рассчитать курс. Лишь в последние минуты мы получили подтверждение, что приближаемся к нужному объекту, который был лишь чуть теплее окружающего его космического мусора. Наши темноприводы перешли в реверсный режим, сопровождавшийся 10G резкого торможения, и мы замерли всего в 20 метрах от корабля «Леди Арек». Дальнейшее происходило очень быстро. Коса уже смоделировала оптимальную траекторию для стыковки, и мы причалили неприлично лязну корпусами. Помогло то, что Сидра и Леди Арек уже договорились о стыковочном интерфейсе, поэтому косе не требовалось проходить через утомительную процедуру, приспосабливаясь к другому, не столь сообразительному кораблю. Столь же быстро на борту появились Леди Арек и Роза или нет с гидеоновыми камнями, а также несколькими ящиками с припасами и оружием. Мы были почти готовы отчалить. Волки наверняка уже сообразили, что здесь что-то происходит, поскольку из-за десятикратного торможения реактивный след темноприводов задержался чуть дольше обычного. «О том, что тебе пришлось пережить, поговорим позже», сказала леди арик обнимая Пинки. «Даже на секунду не усомнись, что этот долг будет забыт». но «Ничего не значит по сравнению с нашим долгом перед Снежинкой и остальными». Пинки высвободился из ее объятий. «Ты все сделала как надо, Раш». «И Ванюшка тоже. Думаешь, он стал прежним?» «Суду еще не все ясно, но Ванюшка нас не подвел». «Мне нужно осмотреть твои раны, Клавейн, да», сказала Роза или нет, рассматривая след от выстрела. «А я что, кусок свинины?» спросил Пинки. «Ты ведь состоишь из ран. Если я обработаю одну, придется обрабатывать все. И когда это закончится?» «Разумно», согласился свин. «К тому же», продолжала Роза или нет, «в тебя не стреляли». «Вы уже пришли в себя после гемокласта?» «Я в порядке», — сказал я. Леди арик целилась точно, а скафандры откачали из нас гемокласт еще на Еллу Стоуне. «Что, в самом деле все было так плохо, как говорят?» «Намного хуже. Но со своей кровью в венах я чувствую себя немного лучше, а раны поджили. Так что нога может подождать. Где-то тут должен быть экзоскелет, который дала мне Сидра, когда мы покидали Солнечный дол. Если найду его, мне даже не придется нагружать ногу». «Заодно поищи и другие», — сказала леди Арек. «Возможно, скоро они понадобятся всем нам. Розе или нет, посмотри, чем можно помочь эвакуированным». Розе или нет тут же взялась за дело. «Проводи меня к ним». «И пришли медицинских роботов и лекарства, да». Леди Арек повернулась ко мне. «Что-нибудь известно о Клипсидре?» Когда я ее нашел, она плавала в резервуаре и собиралась войти в искусственную кому. «Сейчас не самое подходящее время, чтобы терять контроль над кораблем», — покачала головой леди Арек. «Думаю, ей это и самой не нравится, но другого варианта нет. Сидра вернется, когда сможет. Пока же нам придется действовать самостоятельно. Надеюсь, корабль нас послушается, особенно если мы поможем ему понять, что нам нужно». Я кивнул в сторону все еще открытого шлюза. «Всюрат ли осталось что-нибудь, что нам надо забрать?» «Все необходимое уже на борту. Тогда нам лучше закрыть люк и стартовать», — сказал я, недоумевая, почему Амори не спешит покинуть шаттл. «Есть сложности» сообщила леди Арек, глядя на соединявший два корабля шлюз. «После того, как я послала вам сигнал, нас обстреляли из свинарника. Амори пришлось улетать на ручном управлении, и теперь шаттл не воспримет нашу команду стартовать. В таком случае откажемся от этой части плана и все равно улетим. Если волки соберутся в этой точке космоса, они обнаружат дрейфующий шаттл и решат, что именно от него исходило излучение». Леди Арек снова обернулась к шлюзу. «Амори, мы что-нибудь придумаем». Прокричала она, а затем обратилась ко мне. «Я постараюсь как можно скорее провести проверку всех систем. А ты пока поможешь мне. На этом корабле еще остались зонды, которые Клипсидра использовала для разведки?» «Думаю, да», — кивнул я, не решаясь брать на себя ответственность за ответ, поскольку проблема заключалась в том, как этими зондами управлять. «Может, прикрепить один к шаттлу и запустить, создав побольше шума и света?» Я не договорил, вдруг сообразив, что происходит. Одновременно следи арок. Амори закрыл шлюз со стороны шаттла и начал процедуру принудительной расстыковки. Леди Арек заколотила по запертому люку. Амори нет, зачем? Но его уже было не остановить. Шаттл отделился от косы. Мы наблюдали через фальшивые иллюминаторы, расположенные по обе стороны шлюза, как он медленно удаляется от нас, пока расстояние не стало достаточным, чтобы Амори смог запустить двигатели. Шаттл вошел в штопор и умчался по дуговой траектории прочь. Я тупо смотрел ему вслед, прекрасно осознавая, что Амори на моих глазах пожертвовал собой и не в силах в полной мере постичь, каково сейчас леди Арек. Казалось, случившееся парализовало ее, лишив возможности действовать. Я было решила, что если мы немедленно не стартуем, то жертва Амори станет напрасной. Но я очень сильно недооценил леди Арек. Он сделал свой выбор, и я уже ничем не могу ему помочь, спокойно сказала она. Пока подумаем о дальнейшем. В этой системе для нас не осталось безопасных мест, и откладывать рейс Карарату бессмысленно. «Придется лететь на пониженной мощности темноприводов, чуть ниже той, при которой нас могут обнаружить, и ни в коем случае не превысить этот порог». «Корабль поймет», — ответил я. «Другой вопрос. Сумеем ли мы все остаться в живых? Я видел только две криокапсулы». «Значит, кораблю придется изготовить еще какое-то их количество. Надеюсь, это ему вполне под силу». «Не слишком ли многое ты принимаешь на веру?» Она снисходительно посмотрела на меня. «Позволь кое-что тебе объяснить насчет выживания». Не стоит беспокоиться насчет третьего или четвертого шага, пока не завершились успехом первой и второй. Все прочее — лишь нелепое отвлечение усилий от текущего момента. А сейчас именно такой момент. Я улыбнулся, соглашаясь с полученным уроком. Понятно. Раш? «Леди Аура Рашмика Эльс Хоури», — сказал Пинки. «Или, короче, Арек». «Проводите меня к раненым, потребовала Роза или нет». Мы сбежали. Сборище волков вокруг бывшей цитадели Леди Арек теперь превратилась в сплошную черную пелену. Машины сцеплялись друг с другом, будто фрагменты безумной головоломки, образуя непостижимые конфигурации. Рой прибывающих со всего ржавого пояса машин становился все плотнее, перекрывая любой свет. Оружие уже не могло пробить этот покров нигде. Приходилось предполагать самое худшее, что машины из внутреннего слоя вскоре проникнут в шлюзы и коридоры, ведущие в обитаемые части цитадели, или попросту прогрызут себе путь сквозь каменную толщу. Никакая связь теперь была невозможна, может оно и к лучшему. Мы ничем не могли помочь защитникам Цитадели, а они не могли сообщить нам никаких новостей. Вполне вероятно, Снежинка и ее товарищи уже были мертвы, а оборону продолжали упорно держать несколько обслуживающих программ. Насколько мы могли судить, реакторы еще не взорвались. Волки пока еще не настигла моря, но часть их отделилась от большого роя внутри ржавого пояса и устремилась к новой цели. Из четырех мест, расположенных на почти равных расстояниях вокруг Йеллоустоуна, в сторону шатла тянулись черные, похожие на пальцы жгуты. Они не тратили зря энергию, а двигались с той скоростью, какая требовалась. И это было страшнее всего. Чуждая смертоносная система знала, что ей некуда спешить, имея дело с такой мелочью, как мы, и что рано или поздно она до нас доберется. Я был солдатом. Теперь я принял это как данность, которую невозможно отрицать. Некая воинственная часть меня хотела броситься в бой с волками, вспороть эту черную коросту, отрубить эти тянущиеся пальцы, прежде чем они найдут свою цель. Однако более хладнокровная часть, которая могла бы принадлежать опытному старому воину, знала, что мы побеждаем, когда нам это удается, но всегда готовы с достоинством принять поражение. Шаг за шагом. Пока Роза или нет оказывала внизу помощь эвакуированным, мы с леди Арки Пинки наблюдали из рубки управления, как цитадели приходит конец. Коса улетала из ржавого пояса, нацелившись носом в межзвездное пространство, так что фальшивые иллюминаторы должны были показывать лишь тьму и звезды. Однако Леди Ары каким-то образом сделала так, что иллюминаторы смотрели назад, на удаляющийся ржавый пояс и планету, вокруг которой он вращался. Вскоре он заметно уменьшился в размерах, а в поле зрения входило все больше ржавого пояса, и вот он уже виден целиком от одного края орбиты до другого. Диск был освещен, и отрезок ржавого пояса, деливший планету на две части, походил на темную челку поперек ее лба. Различить уцелевшее сооружение было невозможно, я видел лишь сплошной поток руин, покрытых пылью и населенных призраками. Здесь человечество пыталось превзойти собственные возможности, и это ему удалось, но лишь на несколько коротких столетий. Все это мы уже видели, подлетая к но теперь оно выглядело иначе. Потоки волков напоминали темные артерии, которые, извиваясь и закручиваясь в спирали, проходили сквозь рои обломков, сосредотачиваясь в самых крупных из них. Там машины насыщались и размножались, дожидаясь своего часа. На фоне космоса с планеты ржавый пояс прежде был невидим, его присутствие выдавали лишь заслоняемые им звезды. Но теперь в нем, будто фонарики в медленной реке, вспыхивали золотистые и красные огоньки, последние человеческие костры последние судорожные выдохи жизни навсегда уходившие в космос он снова прекрасен проговорила леди Арек. несмотря ни на что он снова прекрасен пусть даже лишь на несколько часов в свой последний день это все из-за нас сказал я из-за того что здесь появились мы с сидрой если бы мы не прилетели этого бы не случилось все равно случилось бы может не сегодня но достаточно скоро возразила леди Арек. мы оказались здесь из-за того что нас преследовали волки и единственная причина тому «Безвестная рыбешка, когда-то попробовавшая дышать кислорозом вместо воды». «Она всегда так», — заметила Пинки. «Стоит возомнить, что ты рассуждаешь логически, и у нее находится способ опустить тебя до уровня рыбы». Он пожал плечами, чему не помешала перегрузка в 3G. Ему удалось найти подходящий к его фигуре экзоскелет. Впрочем, он был настолько приземист, коренаст мускулист, что вряд ли ему требовались какие-то вспомогательные средства». По крайней мере, она сейчас выбрала существо, обладающее нервной системой. В свое время не брезговала и бактериями. Он явно пытался отвлечься. Мгновение спустя в одном из квадрантов ржавого пояса вспыхнула яркая точка, будто широко раскрылся маленький глаз, чтобы обозреть окрестности. Через секунду или две глаз закрылся, и свет погас. Пинки молчал. Я хотел как-то его утешить, но любые приходившие на ум слова оказывались непростительно банальными и неуместными. «Мы ей благодарны», — сказала леди Арк. Снежинка и остальные. Вот и все. И мы будем благодарны до последнего вздоха. Нам ничего не остается, кроме как жить дальше, всегда храня эту благодарность в наших сердцах. Она обняла своего друга Гиперсвина, который, как я надеялся, со временем станет и моим другом. И быть последовательными в своих поступках. Когда мы остались вдвоем, погруженный в раздумья Пинки ушел, слегка переваливаясь сбоку на бок в своем экзоскелете Проведать розу или нет и беженцев. Леди Арек вывела на экран извлеченную из архивов косы картинку. Клипсидра рано или поздно тебе бы ее показала. Или ты сам нашел бы путем запроса, так что вполне можешь увидеть и сейчас. Я почувствовал себя так, будто прохожу какое-то испытание, которое уже начинаю проваливать. Картинка представляла собой квадрат, разделенный пополам очень пологой кривой, почти прямой диагональю. Верхняя левая его половина была черной. Космическая бездна, на фоне которой мерцало лишь несколько слабых звезд. Нижняя правая половина изображала часть планеты, изогнутый край который образовывал границу между темной и светлой частями картины. Видимая часть планеты была бледно-голубого цвета, но на ее фоне виднелись более темные полосы и завитки оттенка опала и бирюзы. Не узнаю. Я на это и не рассчитывала. Ничего не напоминает. Вероятно, это Харибза, на которую Сидра намекает с тех пор, как мы с ней познакомились. Она говорила, что сама дала имя планете, и что до нее не так уж далеко, чтобы не мог долететь корабль типа косы. Судя по картинке, это ледяной гигант. Нечто достаточно распространенное. Нужно сравнить с планетами в знакомых нам системах. Ты прав насчет того, что ледяные гиганты достаточно рядовое явление. Но эта планета не совпадает по параметрам ни с одной в исследованных роботами или людьми систем. В том-то и состоит наша проблема, Кловейн. Если бы я попросила тебя определить местонахождение этой планеты, как бы ты поступил. Уменьшил бы изображение, чтобы в поле зрения попало больше звезд. А уж рассчитать положение созвездий и выяснить, в какой системе находится планета, наверняка расплюнуть. Вполне разумное предложение. Увы, то, что ты видишь, все изображение целиком, а горстки звезд, которая на нем случайно оказалась, недостаточно для паралактической триангуляции. Все остальные способы ничего не дали. Яркость край галактики, анизотропия фонового излучения ни за что не зацепится. По спектру падающего на Харибду света можно предположить, что она обращается вокруг звезды класса G, возможно, желтого карлика, но вряд ли это чем-то нам поможет. Мы не способны определить, в какой системе находится эта планета. Не понимаю, леди Арек, если у тебя есть один снимок, у тебя должен их быть миллиард. неважно как он сделан, телескопом с расстояния в несколько световых лет или с малой дистанции, но единственным он никак не может быть. Увы, в данном случае это именно так. Сейчас объясню. Слушаю. Я слегка ввела тебя в заблуждение. В этой системе побывали. Но то была ранняя межзвездная экспедиция, посланная сочленителями много столетий назад и никак не задокументированная. Конкретно это изображение было сделано кораблем Сандровой, опытным образцом, собранным и запущенным под руководством Галианы. То есть самой Галианы, той самой. Первое десятилетие 23 века Галлиана и ее неустрашимые союзники устремились в межзвездные глубины в поисках убежища, а также всего прочего, возбуждавшего их бескрайнее любопытство. В конце концов они вернулись домой, а их открытия вошли в архивы сочленителей. Но эти архивы весьма серьезно пострадали во время последующих событий. Многое оказалось потеряно или искажено до неузнаваемости, включая сведения о той системе. Читаемыми остались лишь фрагменты. В них имелось достаточной информации, чтобы понять значение Харибды для противодействия волкам, но ее не хватало, чтобы выяснить, как найти саму планету. Естественно, это холодный газовый гигант, и хотя такие планеты весьма многочисленны, Сандровой могла посетить лишь определенное количество систем и планет, учитывая релятивистскую механику. Будь наше время и ресурсы безграничны, Мы могли бы попросту послать автономные экспедиции в каждую из интересующих нас систем в пределах 50 или 60 световых лет от Земли. Но их очень много, Кловейн, тысячи и тысячи, а сейчас необычные времена. Даже если бы мы ограничили поиски желтыми карликами, перед нами все равно стояла бы задача чудовищной сложности. Волки преследуют нас на каждом шагу, как мы можем убедиться, и простыми средствами эту проблему не решить. Она помолчала. Поэтому нужен ты. Я растерянно моргнул. Невил Клавейн был близко связан с Голианой. Насколько мне известно, когда-то они враждовали, а потом случилось нечто, заставившее его изменить взгляды. Он дезертировал и связал судьбу с очленителями. Поняв, что леди Арек не пытается мне возражать, я рискнул предположить. Полагаю, вплоть до того, что участвовал в той экспедиции? Да, и нам известно, что Невил Клавейн унес нужное нам сведение с собой в могилу. Он наверняка помнил Харибду как некую аномалию, заслуживающую дальнейших исследований, и наверняка знал, в какой системе она находится. То есть, вы надеетесь, что знания Невилла каким-то образом просочились перед его смертью в мой мозг? Только потому, что я его давно потерянный брат. Нет, мы вовсе не идиоты, Орен. Ключ ко всему Арарат, поскольку именно там умер Кловейн. В других обстоятельствах на этом бы все и закончилось, но Арарат – планета Океан, мир жонглеров образами. «Мы считаем, что образы из памяти Кловейна все еще существуют в зашифрованном виде, и жонглеры образами могут их восстановить». «Я кое-что знаю о том, как это происходит у жонглеров», — кивнул я. «Если они сохранили его личность, в тех морях может плавать кто-то еще, чью нейроматрицу впечатаны образы из его памяти. Если жонглеры поймут, что мы от них хотим, и согласятся, кто-нибудь из вас уже пробовал?» Я заметил во взгляде Леди Арик легкую неуверенность, которая тут же исчезла. Лепсидра пыталась с ними общаться в том смысле, на который ты намекаешь, и у нее ничего не получилось. Но вероятность успеха может быть намного выше, если с жонглерами встретится кто-то, имевший личную связь с Невиллом Клавейном. Понятно. Я задумался над услышанным, чувствуя, что совсем рядом лежит нечто большее. Полагаю, ее попытка контакта была не такой уж безуспешной. Она явно узнала достаточно о Невилле, чтобы ей стало известно и кое-что обо мне. А тебе? Что я существую?» что я могу в какой-то степени заменить Невилла, что меня можно найти в солнечном доле». И все же некий едва слышный голос шептал, что брат никак не мог узнать о моих намерениях отправиться на Салмакиде к Эйю-микроскопа. «После Марса наши пути разошлись. Возможно, он ненавидел меня из-за того предательства, но прошедшие с тех пор годы наверняка загнали воспоминания обо мне в глубины его памяти, заодно со всеми прочими атрибутами молодости». И его заботили куда большие проблемы, чем недоброжелательные отношения брата. Судьба не просто конкретной идеологии, но самой человеческой цивилизации. Вряд ли я вообще возникал в его мыслях в последние годы его жизни. И уж тем более, вряд ли я мог что-то значить для его призрака, обитающего в чужом океане. С другой стороны, мой брат никогда не забывал нанесенных ему обид. «Уорн?» – осторожно спросила леди Арек. «Просто задумался о том, что от меня может потребоваться». «Ничего особо сложного». Поплаваешь с ними, как делали до тебя миллионы других. Риска практически никакого. Тебе могут отказать ВКонтакте, но ты в любом случае останешься жив, а мы перегруппируем силы и попытаемся еще раз. Рано или поздно появится возможность для общения, а дальше все будет зависеть лишь от желания и целеустремленности. Если ты откроешь жонглером свой разум, если сумеешь объяснить им, что ты брат того, кто пребывает внутри их, вполне вероятно, что они поделятся сохраненной информацией. Твой разум и разум Невилла не так уж сильно отличаются друг от друга. Твоя нейроматрица воспримет его собственную, дополнив твою личность, а не стеревь ее. Все должно получиться. Ты самое лучшее вместилище, которое мы только могли найти. А после того, как это произойдет, если такое вообще возможно, я волшебным образом вспомню все, что тебе нужно знать о Харибде? Это вопрос не волшебства, а всего лишь чужой биологии. Но ты уже и сам понял, что все наши надежды возложены на жонглеров и твое участие лишь повышает шансы на успех». Я ощутил вкус соленой воды во рту и сжение зеленого солнца в глазах. Меня вдруг охватила паника, как у утопающего. «Почему мне страшно, леди Арик Почему мне кажется, будто я уже побывал у жонглеров образами, уже пытался сделать то, о чем ты меня просишь, и ничем хорошим это не кончилось?» «Ты бы помнил, если бы у них побывал», ответила леди Арик и добавила, будто утешая. «Не думай об этом, Уоррен». Главное для нас то, что впереди о невоображаемые призраки. Неведомое всегда пугает». «Я знал, как его зовут», – прошептал я. «Кого?» «Скорпиона. Или Скорпа, как звали его друзья. Как, видимо, звал его Невилл. Имя всплыло у меня в голове само по себе». Я пристально взглянул на леди Арек. «Откуда я мог его знать?» «Возможно, я неосмотрительно назвала его прежним именем, а ты случайно услышал». Почувствовав, что разговор зашел в тупик, я вновь переключился на загадочный фрагмент картинки, Гадая, каким образом он у нас оказался и откуда у Сидры или Леди арик такая уверенность, что в нем заключен ответ на их вопросы. «Ладно, к черту прошлое. Отправлюсь к вашим жонглерам. Но если все получится, что мы узнаем?» Леди арик убрала картинку, заменив ее на другую, изображавшую некое во рода машину – чудовищную смесь турбины, штопора и сосны. Все это сверкало, переплеталось и вращалось в разные стороны, так что стало больно глазам. Естественно, я уже видел ее, только частично разобранную. Именно этот механизм я углядел через окошко в переборке во время моего первого путешествия на косе. Механизм, который Сидра позволила мне заметить, хотя и не сочла нужным объяснить его присутствие, обойдясь лишь туманными намеками. «Это прототип гипометрического устройства», — сказала леди Арек. «Спасибо, что меня просветило». Я немного помолчал. Иоанн Богослов что-то упоминал о гипометрическом оружии. Это оно? скажем так относится к тому же семейству технологий, но само по себе это не оружие. «Ладно», – медленно проговорил я. Примерно так же ответила Сидра, когда я спросил насчет машины, которую видел на борту косы. «Хорошо, что ты ее видел», – сказала леди арик «По крайней мере, не придется убеждать тебя, что нечто подобное может существовать. Буду, однако, исходить из предположения, что кое-чего о нем ты не знаешь». «Верное предположение». Она глубоко вздохнула. Много лет назад мы пытались одолеть ингибиторов с помощью гипометрического оружия, средства, позволяющего производить определенные операции над локальной структурой пространства-времени. Используя это средство, мы могли проникнуть внутрь корабля, не нарушив ни единого атома в его структуре, создавая своего рода тоннель в обход реальности. Или, напротив, могли разнести на атомы корабль поменьше или ракету. Кажется, до меня доходили слухи. Пока мы летели к Михаилу, Салмакида принимала разные передачи, и часть из них намекала на невероятное оружие, якобы похищенное из будущего. Лучше бы никаких слухов вообще не было. Надежда на гипометрическое оружие оказалась сложной. Оно помогло нам пережить несколько столкновений, но у нас его было слишком мало, и мы не умели им управлять достаточно эффективно, чтобы добиться решающего перевеса. В конце концов мы добавили его в списку наших неудач, загадочных игрушек, которым следовало оставаться в своем сундуке. И теперь хочешь попытаться еще раз? Нет, От этого точно так же не будет проку. К тому же волки кое-чему научились после наших ограниченных успехов и разработали стратегию противодействия. Но мы не исчерпали всех возможностей гипометрической технологии. Наши плоды первых усилий были своего рода атомными бомбами, орудиями тупого разрушения. Но теперь они станут орудиями созидания. По аналогии, своего рода атомными микроскопами. Я вспомнил наши неловкие попытки ремонтировать и обслуживать миниатюрные системы, в импровизированных лабораториях Солнечного Дола. Атомный микроскоп позволяет манипулировать материей в масштабах атомов. И, продолжая эту же мысль, гипометрический манипулятор, та машина, которую ты можешь видеть в инженерных файлах Сидры, будет с аналогичной точностью оперировать пространством-временем. Созданная на основе набора инженерных программ, если можно так назвать образцов, она станет технологией-прототипом, промежуточным шагом кое-к чему иному, полностью для нас непостижимому. К чему? Леди Арек понизила голос до благоговейного шепота, будто намереваясь произнести некую ересь или даже богохульство. Кинг Кантору